Глава пятнадцатая. Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много, и все занимательные Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над Альпийской бездную мост, одушевленная сталь, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасный свет и тишина лабораторий, как хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открытыми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа и медленно начинают багроветь его шеи и лоб, и он говорит, оторвавшись от трубки, Все найдено. Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной вселенной, с протянутой под ней математикой, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки в сущности нет, и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя — все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карляйля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, Он жадно выискивал живое человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения, пожалуй, присытятся, глядя на старые моросящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, попросту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки довольно смутные, правовые, государственные, экономические туманы. Они устрашали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная, на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство — как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него. Так же, как в Новом Завете, Мартын любил набрести на зеленую траву и кубовый хитон. Он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть. Читал он чрезвычайно много, но больше перечитывал, а в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи. Он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. Расшевелить его давалось не всякому писателю. Он оставался холоден, когда по дядиному совету читал Ламартино или когда сам дядя декламировал со всклипом озеро, качая головой и удрученно приговаривая «комсебе». Сноска, комсабе, как это прекрасно. Перспектива изучать многословные водянистые произведения и влияние их на другие многословные водянистые произведения была мало малопрельстительна. Так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если б все время что-то не шептало ему, что выбор его не свободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово «изгнанник» было сладчайшим звуком. Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощутил на своих щеках Байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ он надел в Кембридже, даром, что был он легонький и прозрачноватой на свет материи, со многими сборками и с крылатыми полурукавами, которые закидывались на плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его. Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибальд Мун. В России он прожил довольно долго, всюду побывал, всех знал, все перевидел. Теперь, черноволосый, бледный в пенсне на тонком носу, он бесшумно проезжал на велосипеде с высоким рулем, сидя совсем прямо, а за обедом в знаменитой столовой с дубовыми столами и огромными цветными окнами вертел головой, как птица, и быстро-быстро крошил длинными пальцами хлеб говорили, единственное, что он в мире любит, — это Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал. «Справьтесь у Робертсона!» — это был востоковед. «Почему он не остался в Вавилоне?» Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь. Он усматривал в Октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в Советском Союзе, пройдя через первобытные фазы известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима, что ее можно взять как прекрасную амфору и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел. Гражданская война представлялась ему нелепой. Одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего. Меж тем, как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете. Ему нравилась ее завершенность. Она была расцвечена синевой вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов. Вот уже скоро два года, как он писал на английском языке ее историю и надеялся всю ее уложить в один толстенький том. Эпиграф из Китса. Создание красоты — радость навеки. Тончайшая бумага, мягкий софьяновый переплет. Задача была трудная — найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.